Белла осторожно отомкнула запор на двери. Получив на прощание крепкий поцелуй, папа вышел из дома. Час-другой Белла задумчиво бродила по садику около дома. А потом, поднявшись в спальню, где мирно почивала неукротимая Лави, надела, казалось бы, простенькую, но тем не менее коварную по своему изяществу шляпку, еще накануне сделанную ее собственными руками. «Я пойду гулять, Лави!» «Ой, мне вставать еще рано!» Поцеловав засыпающую сестру, Белла спустилась вниз, вышла из дома и направилась к пристани, чтобы сесть на первый пароход, идущий ранним утром из Лондона в Гринвич. Кто-нибудь ждет их в Гринвиче? Весьма возможно. Во всяком случае, мистер Джон Роксмит появился на пристани почти за два часа до того, как покрытый угольной пылью пароходик начал разводить поры в Лондоне. Белла, едва ступив на берег, как ни в чем не бывало, взяла мистера Джона Роксмита под руку, и они пошли с пристани в облаке такого счастья, что оно заставило подняться с земли одного угрюмого, как сыч, старого инвалида из гринвического приюта для престарелых моряков и отправиться следом за ними на разведку. Обе ноги его были деревянные. Итак, Херувим, сияя улыбками, выступал первым. Белла и Джон Роксмит шли позади, а старый хрыч липнул к ним, как смола. Вскоре они оказались перед дверями храма. Когда же сумрак церковного портала поглотил их, победоносный старый сыч оказался тут, как тут, и тоже скрылся в сумраке. Но к этому времени страх, как бы их ни застигли врасплох, достиг у херувимоподобного родителя наивысшей степени. И ему стало казаться, что там и не инвалид вовсе, а его, Реджинальда Уилфера, величавая супруга, прибыла в Гринвич в карете, заложенной грифонами, и теперь точно злая волшебница наколдует что-нибудь страшное во время бракосочетания. Кто это там, Белла? Неужели твоя мама приехала? Но Белла не услышала, потому что из-за органа появился священник.